Глава 4. Он ожидал, что внутри дом будет выглядеть так же, как и снаружи. Мешанины архитектурных наворотов, малопригодный для проживания и готовый развалиться, и его ожидания оправдались. Свет здесь был приглушённым, он исходил от разномастных светильников, привинченных к стенам, и от неприлично большой свечи на маленьком столике у двери. Со сводчатого потолка свисали растения в плетёных корзинах. И хотя ни одно из них не цвело, их запах поражал воображение и смешивался с сильным запахом пряности, который, казалось, издавали даже стены. Вьющиеся растения доставали до полу, они тихо покачивались на лёгком ветерке, проникшем через открытое окно в дальней стене. Уолис потянулся было к одному из них, внезапно загоревшийся желанием ощутить прикосновение листа к коже. Но в самый последний момент отдёрнул руку. Он чувствовал их запах и потому знал, что они действительно здесь есть, даже если глаза обманывали его. Май могла дотронуться до него. Он всё ещё ощущал призрак её пальцев на коже. Но что если ничего другого он не сможет ощутить? Олес никогда не был человеком праздным. Не останавливался, чтобы понюхать розы или как там ещё говорится по этому поводу. И теперь его одолевали сомнения, пригибавшие его к земле. Посередине большой комнаты стояла дюжина столиков, столешницы блестели, словно их только что основательно протёрли. Стулья задвинуты под столики, были старыми и видавшими виды, но не ветхими. Они тоже все были разными: некоторые с деревянными сидениями и спинками, на других лежали толстые, выцветшие подушки. Он заметил даже в одном из углов кресло-мешок такие кресла не попадались ему на глаза с самого детства. Он едва услышал, как Мэй закрыла за ними дверь. Его поразили стены комнаты. Они были увешаны фотографиями и постерами, некоторые из которых были в рамках, а другие крепились кнопками. Он подумал, что эти фотографии что-то означают, но не понимал что именно. Была здесь фотография водопада во фрактальном облаке радужных брызг, а также снимок острова в лазурном море. Деревья, на котором росли так густо, что земли не было видно, имелося гигантское изображение пирамид, сделанное ловкой, но не профессиональной рукой. Он обратил внимание и на фотографию какого-то замка на скале. Скала была выщерблена и поросла мхом. И на обрамлённый постер с вулканом, возвышающимся над блоками, из него горячими арками извергалась лава. Увидел он также городской пейзаж. Город застыл на нём в ожидании зимы. Его огни были яркими и почти что мерцали. Их свет отражался от девственно чистого снега. Странно, но от всего этого в горле у Олеса встал ком. Ему вечно не хватало времени на посещение таких вот мест. И теперь он уже не увидит их воочию. Покачивая головой, он пошел дальше и дошел до занимавшего половину стены справа от него камина, тлеющие угли, в котором отбрасывали отблески на стены. Камин был сооружён из белого камня, а каминная полка из дуба. На полке стояли и лежали маленькие безделушки: вырезанный из камня волк, еловая шишка, увядшая роза, корзиночка с белыми камешками. Над камином висели часы, похоже, неисправные. Секундная стрелка подрагивала, но оставалась на месте. Перед камином стояло кресло с высокой спинкой, с подлокотника свисал тяжёлый плед. Всё это выглядело гостеприимно. Уоллес посмотрел налево и увидел стойку, на которой стояли касса и пустая тёмная витрина. К её стеклу были приклеены скотчем маленькие рукописные таблички, рекламирующие разные виды кондитерских изделий. За стойкой вдоль стены выстроились банки. Некоторые были наполнены тоненькими листочками, другие разных цветов порошками. Перед каждой банкой был написанный от руки ярлык со сведениями о данном сорте чая. Над банками, рядом со створчатой дверью с небольшими окошками, висела меловая доска. На ней зеленым и синим мелками были нарисованы олененок, белки и птицы. Они окружали меню, казавшееся бесконечным. Зеленый чай и травяной чай, черный чай и улун, белый чай, желтый чай, ферментированный чай, синь-ча. Роза, матэ, сена, аспаратус, чага, ромашка, гибискус, сиак, матча, маринга, пуэр, крапива, одуванчик. И тут ему вспомнилось кладбище, где Мэй сорвала одуванчик и дунула на него, и прочь полетели маленькие белые пушинки. По центру доски шёл небольшой текст. Слова были выведены заострёнными буквами с наклоном вправо. Если ты пьёшь чай с кем-то в первый раз, ты для него незнакомец. Если ты пьёшь чай с кем-то во второй раз, ты почётный гость. Если ты пьёшь чай с кем-то в третий раз, значит, у тебя появилась семья. Всё, что предстало здесь его взору, казалось порождением горячечных галлюцинаций. Такого не могло быть в действительности. Оно было слишком волес никак не мог подобрать точное слово. Он встал перед витриной и смотрел на надпись на доске, не в силах отвести от неё взгляд. Так он и стоял, пока из стены не выбежала собака. Он, не веря своим глазам, быстро подался назад и пронзительно вскрикнул. Собака, большая чёрная дворняжка с белым пятном в форме почти что правильной звезды на груди, бросилась к нему, безудержно лая. Её хвост яростно мотался из стороны в сторону. Она обежала вокруг Мэй, прижимаясь к ней боком и веляя задницей. Кто у нас хороший мальчик, сисюкалый Мэй? Кто самый лучший в мире мальчик? Ты, думаю, да. Пёс, видимо, соглашался с тем, что он лучший мальчик на свете, радостно лаял. Уши у него были большими и заострёнными, одно из них загнулось. Он улёгся перед Мэй, перевернулся на спину и задрыгал ногами. Мэй встала на колени, не обращая внимания на то, что была в костюме, и к ужасу Уоллеса стала гладить пса по животу. Тот смотрел на Уоллеса, высунув язык, потом перевернулся и встал. А затем прыгнул на Уоллеса. Пес сбил его с ног. Уоллес упал на спину, пытаясь защитить лицо от яростного горячего языка, лизавшего все открытые участки его тела. «Помогите!» — крикнул он. «Он хочет убить меня!» «Нет!» — отозвалась Мэй. Он хочет не совсем этого. Аполлон не убивает, он любит. Она нахмурилась и довольно страстно. Аполлон: "Нет, мы не трахаем людей". И тут Волис услышал сухой хриплый смешок, а вслед за этим чей-то скрипучий голос. Обычно он не приходит в такой раж. Интересно, почему это он так возбудился? И прежде чем Уоллес смог переключить внимание на говорящего, пес спрыгнул с него и направился к закрытой двойной двери за стойкой. Но вместо того, чтобы распахнуть ее, прошел сквозь нее, дверь при этом осталась неподвижна. Принявший сидячее положение Уоллес успел увидеть, как исчезает кончик его хвоста. Трос, тянущийся из груди пса, скрывался за стойкой, и Уоллес не понимал, куда он идет дальше. Что чёрт побери это было, вопросил он, слыша, как пёс лает где-то в доме. Это ополон, ответила Май. Но он прошёл сквозь стену. Май пожала плечами. Ну, конечно. Он мёртвый, как и ты. Что? Быстро же ты сюда добрался, произнёс всё тот же скрипучий голос, и Олис повернулся к камину. При виде старика, изучающе взирающего на него с кресла, Он невольно вскрикнул. Старик казался совсем древним. Его темно-коричневая кожа была испещрена морщинами. Он улыбнулся, и его крепкие зубы блеснули при свете огня в камине. Брови у него были густыми и кустистыми. Седые курчавые волосы походили на легкое облако. Он снова рассмеялся, причмокивая губами. — Хорошая работа, Мэй. Я знал, что ты справишься. Переминающийся с ноги на ногу Мэй покраснела. "Спасибо. Поначалу возникли некоторые трудности, но я всё уладила". Олис почти не слушал её. Он продолжал переживать по поводу появления из ниоткуда сексуально забоченного пса-призрака и старика. По крайней мере, мне так кажется. Старик встал с кресла. Он был невысокого роста и немного сгорбленным. Уоллес удивился бы, если бы выяснилось, что в нем есть хотя бы пять футов. Он был одет во фланелевую пижаму и старые тапки. К креслу была прислонена трость. Старик взял ее и, шаркая, направился к Мэй. Остановившись рядом с ней, он посмотрел на сидящего на полу Уоллеса, а потом постучал тростью по его лодыжке. — А, -а" — сказал он, — вижу, вижу. Волес не желал знать, что он там видит. Не надо было входить с моей в чайную лавку. Старик спросил: "Ты вроде как малоси живутной, да?" и снова постучал тростью по Волесу. Волес оттолкнул её: "Может, хватит?" Но старик не прекратил своего занятия. "Хочу кое-что объяснить тебе". "Да что вы?" И тут Волес понял: перед ним, вероятно, Хиуга, тот самый человек, к которому должна была привести его Мэй. Он не бог, а как она называет его перевозчик. Уолис не знал толком, чего он ожидал. Возможно, представлял его в белых одеждах и с длинной бородой, излучающим ослепительный свет и с деревянным посохом вместо трости. А этому старику казалось тысячи лет. В нём было что-то такое, чему Уолис не мог дать определения, и это успокаивало или что-то вроде того. Может происходящее было частью действа, которое Мэй называет переходом. Уоллес не понимал, зачем его надо бить тростью, но если Хьюго полагает это обязательным, то кто он такой, чтобы возражать ему? Старик убрал трость. Теперь понятно? Нет, непонятно. Наверное. Хьюго кивнул. Хорошо. — Вставай, вставай. Нечего рассиживаться на полу, а не то продует. И ты простынешь и помрешь. Он захихикал, словно очень смешно пошутил. Уоллес тоже посмеялся, хотя и через силу. «Ха — Ха-ха, ага. Очень смешно, я понял. Это шутка. Вы шутите? В глазах Юга блестели от неприкрытого удовольствия. — Хорошо посмеяться, даже если не в охотку. Когда смеешься, не печалишься, обычно оно так. Уоллес медленно поднялся на ноги, с опаской глядя на старика и Мэй. И отряхнулся, понимая, как смешон в их глазах. Выпрямился во весь рост и расправил плечи. При жизни он выглядел довольно устрашающе и не хотел, чтобы над ним издевались только потому, что он умер. Он сказал, «Мое имя Уоллес...» «А ты высокий парнишка, да?» Уоллес моргнул. «Э-э-э... наверное...» Старик кивнул. Может, ты сам того не знаешь, как там наверху погодка? Олесу ставился на него. Что? Мы прикрыла рот рукой, но Олес успел заметить, что её губы растягиваются в улыбке. Старик хьюга бог снова прошёлся тростью по ноге Олеса. Ох, ладно, всё понятно, думаю, с этим можно работать. Он, наклонившись к Олесу, ущипнул его за бок. Уоллес вскрикнул и оттолкнул его руку. Хьюго, сделав вокруг него круг, покачал головой и снова встал рядом с Мэй, опираясь на трость. «Ничего себе первое задание, да, Мэй?» «А то! Ну, вроде бы я достучалась до него!» Она хмуро посмотрела на Уоллеса. «Мне так показалось!» «Ты вообще ничего не сделала!» — выпалил Уоллес. Хьюго кивнул. «Мы с ним хлопот не оберемся, сама увидишь!» Он хмыльнул, морщины вокруг глаз стали ещё глубже. Люблю проблемных ребятишек. Волис ощетинился. Меня зовут Волис Прайс. Я юрист из Хьюга не слушал его. Он смотрел на Мэй и улыбался. Как добралась, дорогуша? Немного заблудилась, да? Ага, подтвердила Мэй. Мир больше, чем я помню, особенно если действуешь в одиночку. Тем он и прекрасен. Но теперь ты дома и по тому ни о чём не беспокойся. Надеюсь, какое-то время побудешь у нас. Май кивнула и вытянула руки над головой. В спине у неё что-то громко хрустнуло. В гостях хорошо, а дома лучше. Волес предпринял ещё одну попытку. Мне сказали, я умру от сердечного приступа. Я хочу подать официальную жалобу, учитывая Он довольно спокойно принимает, что Помер сказал Хьюго, смерив Воллис любопытным взглядом. Они обычно кричат и вопят, да ещё и угрожают, люблю угрозы. "Вау, у него свои языки дона", ответила Мэй. "Но в целом не так уж он и плох. Угадай, где я его нашла?" Хьюго прищурившись, снова оглядел его. Там, где он окочурился. "Нет, подожди. У него дома, когда он пытался понять, почему там ничего не работает." на его похоронах, сказала Мэй, и в Олесе покоробила неприкрытая радость в её голосе. "Нет", выдохнул Хьюго, "правда? Он сидел на скамейке и всё такое. Вау. Это усложняет дело". Между прочим, я здесь возмутился Олес. Я заметил, беззлобно согласился Хьюго. "Ну, спасибо, что дал нам знать". Послушайте Хьюго. Мэй сказала: "Вы можете помочь мне". Она сказала, что должна привести меня к вам, потому что вы перевозчик и сделаете что-то. Признаюсь, я не обратил особого внимания на её слова, но это несущественно. Не знаю, что у вас тут за дела и кто у вас за главного, но если возможно, я хотел бы не быть мёртвым. У меня очень много работы, и потому меня это совершенно не устраивает. У меня клиенты а в конце недели должно состояться совещание, которое никак нельзя отменить. Выдал он за один присест. Его мозг лихорадочно работал. А в пятницу я обязательно должен выступить в суде. Вам известно, кто я такой? Потому что если известно, то вы должны понимать, что у меня нет времени на все, что сейчас происходит. У меня имеются обязанности, чрезвычайно важные обязанности, которые не могут быть проигнорированы. «Ну, конечно, я знаю, кто ты такой», — сухо сказал Хьюго. Дей Уолис Уолис почувствовал такое сильное облегчение, какого никогда прежде не испытывал. Он попал к нужному человеку. Мэй кем бы или чем бы она ни была, похоже, у них мелкая сошка, а вся власть у Хьюга всегда, всегда для того, чтобы добиться своего, нужно иметь дело с главным. Хорошо. Тогда вы понимаете, что так дело не пойдёт. И потому я буду очень благодарен вам, если вы примете необходимые меры, дабы исправить имеющееся положение дел. А затем, не будучи абсолютно уверен в том, что перед ним не бог, добавил. — Пожалуйста. — Спасибо, сэр. — Хм, — произнес Хьюго. — Да это какой-то винегрет из слов. — Он любит так выражаться, — громко прошептала Мэй. — Может, потому что юрист? Старик снова смерил Уоллеса взглядом. Называет меня Хьюга, ты слышала? Слышала? Может, нам стоит к Хьюга Фриман к вашим услугам. Старик отвесил самый низкий поклон, на какой только был способен. Май вздохнула. Или так. Хьюга фыркнул. Умей радоваться тому, что имеешь, не вечно же ныть. Так на чём мы остановились? Ах, да. Ях, Юга, а ты не рад, что мёртв, но не потому, что у тебя есть друзья или семья или ещё какие розовые слюни в сахаре, но потому что должен работать, а собственная смерть причиняет тебе неудобство. Он немного помолчал, над чем-то раздумывая. Адские неудобства. Волис расслабился. Он ожидал, что придётся спорить и доказывать, и был рад тому, что нет нужды угрожать судебным разбирательством. Именно, именно так. Юнге, пожалуйста, плечами. Хорошо. Правда? Он сможет вернуться в свой офис самое позднее завтра днём или послезавтра, в зависимости от того, как долго ему придётся добираться до дома. Придётся потребовать, чтобы мей довела его обратно, поскольку у него нет с собой бумажника. Если совсем прижмёт, он позвонит на фирму и велит помощнице купить ему билет на самолёт. Но у него, конечно, нет при себе водительских прав, но что-то столь тривиальное не остановит Воллиса Прайса. В крайнем случае он может поехать на автобусе, но по возможности следует избежать этого. Он не работал почти неделю, так что придётся нагонять. Но это не слишком большая цена за возвращение. Придётся как-то объяснить всю эту суету с похоронами и гробом, но он всё уладит. Наоми расстроится, потому что ничего из его имущества ей не достанется. Ну и чёрт с ней. Она подло вела себя на его похоронах. О'кей, сказал он. Я готов. Как мы это проделаем? Вы что-то произнесёте или что? Может, нужно принести в жертву козу? Он состроил гримасу. Хотя я очень надеюсь, этого не потребуется. Я плохо переношу вид крови. Тебе повезло, ответил Хьюга. Козы у нас закончились. Голис вздохнул с облегчением. Прекрасно. Я готов воскреснуть. Я усвоил преподанный мне урок. Обещаю лучше относиться к людям и бла-бла-бла. Радость, которую я испытываю, не имеет границ, заверил его Хьюго. Подними руки над головой. Волис сделал, как было велено. А теперь попрыгай вверх-вниз. Волис попрыгал. Трос поднимался с пола и снова опускался. Повторяй за мной. Я хочу быть живым. Я хочу быть живым, хьюго вздохнул. Ты должен прочувствовать это. Скажи так, чтобы я поверил. Я хочу быть живым, крикнул Уоллес, прыгая вверх-вниз с поднятыми руками. Я хочу быть живым. Я хочу быть живым. Так то лучше, в свою очередь, крикнул Хьюго. Чувствую, что-то происходит. Что-то приближается, продолжай. Прыгай кругами. Я хочу быть живым, вопил Волес, нарезая круги. Я хочу быть живым, я хочу быть живым. А теперь стоп. Ни в коем случае не шевелись. Волес замер на месте, руки над головой, одна нога поднята, со ступни свисает шлёпанец. Он чувствовал, что всё получается. Он не знал, как это работает, но это работало. Скоро всё закончится, и он вернётся к жизни. В глазах Юга расширились. Стой так до тех пор, пока я не скажу, что можно расслабиться, и даже не моргай. Воля не моргал. Он стоял совершенно неподвижно. Он сделает всё что угодно, лишь бы всё вернулось на круги своя. Хьюга кивнул. Хорошо. А теперь я хочу, чтобы ты повторял за мной. Я идиот. Я идиот. Я мёртв. И я мёртв. И я никак не смогу вернуться к жизни, потому что это невозможно. И я никак что? Хьюго согнулся пополам от разбиравшего его скрипучего смеха. Ого, видел бы ты своё лицо, а такого ни за какие деньги не купишь. Кожа под правым глазом Воллеса задёргалась. Он опустил руки и медленно поставил ногу на пол. "Что? Ты мёртв", сказал Хьюго. "Из тебя нельзя жить. Так не бывает, честно". Он толкнул Мей локтем в бок. "Видишь, какой придурок. Он мне нравится. Жалко будет, когда он уйдёт, такой смешной". Мэй посмотрела на дверь. "Из-за тебя у нас будут неприятности, Нельсон". Смерть не обязательно печальна. Надо научиться смеяться над собой прежде, чем мы. "Нельсон", медленно проговорил Волис. Старик посмотрел на него. "Что такое?" "Она назвала вас Нельсоном". "Так меня зовут, а не Хьюга". Нельсон помахал рукой. "Хьюга? Мой внук". Он прищурился. "И ты не расскажешь ему, что мы тут вытворяли, если ты не враг себе?" Уоллес выторочился на него. "Вы это, вы это серьёзно?" "Я серьёзен, как сердечный приступ", ответил Нельсон, а Мэй, казалось, поперхнулась. "Упс, слишком рано?" Уоллес неуверенно шагнул к старику, сам не зная, что собирается сделать. Он ничего не соображал, не мог выговорить ни единого слова, зацепился за собственную ногу и упал в сторону Нельсона. Его глаза расширились, из рта вырвалось что-то вроде скрипа двери. Но он не очутился на Нельсене, потому что тот исчез, и сейчас и Волис рухнул ничком на пол. Он поднял голову как раз когда старик снова предстал его глазам. Он стоял у камина и грозил Волису пальцем. Волис, глядя в потолок, перекатился на спину. Грудь у него вздымалась что было особенно досадно, если учесть, что легкие теперь были ему без надобности, кожу саднило. «Вы мертвы!» «Мертвее некуда», — согласился Нельсон. «И смерть стала для меня облегчением, правду тебе говорю. Старое тело порядком поизносилось, и сколько я ни старался, не мог заставить его работать так, как мне хотелось. Иногда смерть — благословение, даже если мы не сразу понимаем это». И тут раздался еще чей-то голос, глубокий, теплый. Произносимые им слова, казалось, имеют вес, и за крюк в груди Уоллеса словно сильно потянули. Ему должно было быть больно, но больно не было. Он почувствовал едва ли не облегчение. «Дедушка, ты снова шалишь?» Уоллес повернулся на звук этого голоса. В дверях появился человек. Воллис медленно моргнул. Человек спокойно улыбнулся, обнажив невероятно белые зубы. Два передних были чуть кривыми, что странным образом добавляло ему очарования. Он был, вероятно, на дюйм два ниже Воллиса. Руки и ноги у него были худыми. На нём были джинсы и рубашка с атлажным воротником, а поверх этого фартук с вышитыми словами "Переправа Харона". Фартук немного топорщился, повторяя очертания небольшого животика. Кожа тёмно-коричневая, глаза почти орехового цвета с зелёными крапинками. На голове, как и у старика, была причёска афро, только волосы были чёрными, а не седыми. Он казался молодым. Не таким молодым, как Мэй, но определённо моложе Волиса. Дощатый пол скрипел при каждом его шаге. Он поставил поднос, что был у него в руках, на стойку. Чайник звякнул об очень большие чашки. Он обошёл стойку, а Аполлон бегал вокруг него, исквось его ноги. Человек смеялся, глядя на Волиса. Я всё видел. Это было забавно, правда? Пёс согласно лаял. Волис смотрел на приближающегося к нему человека, сам не зная почему, он сосредоточился на его руках. Пальцы на них были странно тонкими. Кожа ладоней казалась светлее, чем на тыльных сторонах, ногти походили на маленькие луны. Он потёр руки и сел на корточки рядом с Волисом, хотя и на некотором расстоянии словно считал его человеком непредсказуемым. И только тут Волис заметил, что трос, прикреплённый к его груди, тянется к этому человеку. Хотя никакого крюка у того не было. Трос просто исчезал в грудной клетке. там, где должно быть его сердце. Привет, сказал человек. Вы Олисс, верно? Олисс Прайс. Олисс кивнул не в силах произнести хоть что-нибудь. Улыбка человека стала шире, крюк в груди Олисса нагрелся. Меня зовут Хьюго Фриман. Я перевозчик. Уверен, у вас есть ко мне вопросы, и я очень постараюсь ответить на них. Но всё по порядку. Хотите чаю?